6.2. Споры об учебнике истории Начнем с события, произошедшего в конце ноября 2003 года. Публикация Марии Железновой в интернете «За резкость и пристрастность» с подзаголовком «Министерство образования отозвало неправильный в кавычках учебник истории» сообщает Министр образования Владимир Филиппов подписал приказ об отзыве грифа «Рекомендовано Министерством образования» у учебника отечественной истории для 10-11 классов под редакцией Игоря Долуцкого. Учебник признали неполиткорректным, и теперь его нельзя использовать в качестве основного пособия в государственных школах. Кроме того, Минобразование намерено выяснить, на каком основании учебник Долуцкого получил министерский гриф в 2001 году. Сам автор злополучного учебника тогда же выступил на радиостанциях «Эхо Москвы», о чем сообщается в публикации «Исторический скандал с учебником по истории». Мнение автора Вот как Долуцкий объяснил причины гнева министерских чиновников. Мой издатель, случайно оказавшийся на коллегии министерства, услышал в пункте «Разное от министра» о том, что мой учебник не соответствует замыслам министерства по образованию детей в области истории. В учебнике есть две цитаты из Юрия Буртина и Григория Явлинского. которые оценивают то, что происходит в России с 2000 года, как государственный переворот с перспективой установления авторитарной власти президента. Явлинский оценивал это как полицейский режим. Примечание. Не так давно Явлинский в одном из телеэфиров высказался в таком смысле. Если я хочу, чтобы в обществе была демократия, то в аппарате у меня должна быть диктатура. на наш взгляд, в этом высказывании Евлинский прав, и был бы еще более прав, если бы уточнил, то в аппарате прежде всего должна быть диктатура совести. Что касается Путина, то он именно это и старается делать. Как нас, всех россиян, учит радио «Свобода» на протяжении многих лет, демократия – это прежде всего процедуры и законность. Демократические процедуры в России под руководством Путина осуществляются так, как это предписывают законы и этика участников этих процедур. И мы дошли даже до начала преследования по закону их извратителей. Возбуждение уголовного дела по факту подделки подписанных листов за выдвижение кандидатом в президенты на выборы 2004 года бывшего председателя Верховного Совета РСФСР и спикера Государственной Думы Первого Созыва Рыбкина «Реальный вклад в дело защиты процедур демократии». При этом Путин почти что во всех своих публичных выступлениях объясняет значимость законности для жизни и развития общества и настаивает на необходимости обеспечить, чтобы законы были по жизни работоспособны, однозначно понимаемы, и это стало бы основой для их уважения и соблюдения их требований и норм, как властью, так и гражданами. Но вся пресса делает вид, что она этого от президента не слышит. Но если в понимании оппонентов Путина, в том числе и Явлинского, истинная демократия не только процедуры и законность, а может быть и какая-то другая законность, то почему эти самые оппоненты на протяжении многих лет ничего не могут внятно сказать, что именно наряду с процедурами и законностью составляют демократию? И чем эти внепроцедурные и внезаконные компоненты истинной демократии в жизни общества обеспечиваются? Наши ответы на эти вопросы мы дадим в последующих разделах настоящей работы. Конец примечания. Удивительно, что учебник, получивший гриф от Министерства с этими цитатами в июне 2001 года, и два года издававшийся, вдруг стал таким неугодным. Примечание. О том, как это произошло, в интернете удалось найти две версии. Первая. Новые редакции учебника эксперты присвоили рекомендательный гриф, не читая саму новую редакцию, просто продлив действие грифа прежней редакции. Вторая. В той новой редакции, которую эксперты Министерства образования все же прочитали, цитат из Буртина и Явлинского не было. Не было и соответствующих вопросов. Все это было внесено в текст уже после получения новой редакции рекомендательного грифа. Конец примечания. То есть, видимо, что-то произошло не с учебником, а в стране и с министром. При этом автор подчеркивает, что учебник получил заключение экспертного совета. Далуцкий намерен в ближайшее время обратиться по этому поводу в Комиссию по народному образованию Госдумы Российской Федерации. Об этом сообщает НТВ. Прошло полтора месяца. И сайт inosmi.ru 14 января 2004 года опубликовал перевод статьи из британской газеты Guardian. Путин возмущен инсинуацией в учебнике истории с подзаголовком «Кремль постарался обставить пересмотр учебников истории как требование народа». Приводим эту публикацию полностью. Москва. 14 января 2004 года. Книги по истории России, возможно, будут переписаны еще раз. Президент Владимир Путин распорядился пересмотреть все учебники истории после того, как выяснилось, что в одном спорном учебнике ученикам предлагается обсудить вопрос, не является ли он диктатором, который руководит полицейским государством. Российский президент написал президенту Российской Академии Наук письмо с требованием до 1 февраля провести изучение учебников истории, которые используются по всей России. Предлогом для этого письма, датированного прошлым месяцем, стал ответ на жалобы ветеранов Второй мировой войны. Однако из неофициальных разговоров известно, что кремлевские чиновники возмущены конкретным учебникам «Отечественной истории XX века», в котором затронута тема авторитарной администрации бывшего сотрудника КГБ. Кремль постарался обставить пересмотр учебников истории как требование народа. По свидетельству газеты «Коммерсант» господин Путин в своем письме пишет «Я разделяю чувства и мнение ветеранов Великой Отечественной войны». Я предписываю в кратчайший срок пригласить ученых и историков для обсуждения ситуации с учебниками истории для средней школы. Результаты работы следует доложить к 1 февраля. Учебник отечественной истории 20 века был запрещен в школах в ноябре постановлением Министерства образования. Около 20 тысяч экземпляров этого учебника читали 16-17-летние школьники, восприимчивые будущие избиратели. Книга написана учителем истории Игорем Далуцким и рассматривает восхождение к власти господина Путина. Она просит учащихся опровергнуть или подтвердить высказывание журналиста Юрия Буртина в отношении личной власти Путина и авторитарной диктатуры. Последнее. Восхождение к власти господина Путина не может быть основным содержанием учебника отечественной истории XX века», просто потому, что это один из эпизодов во многотысячелетней истории России, и тем более не ее конечная цель. Не говоря уже о том, что всю историю России в XX веке представлять как предысторию прихода к власти Путина в 2000 году – тоже глупость. И это не ошибка перевода с английского. Гардин просто нагло врет и дурит головы своим читателям, представляя дело таким образом и сообщая столь нелепые сведения о характере исторического образования в России. И на то, чтобы быть недовольными предстоящим изменением характера преподавания историко-обществоведческих дисциплин в школах России, у политических сил, обслуживаемых Гарден, есть свои причины. Публикация на сайте ревком проливает на них свет. А оказывается, что при посещении российской государственной библиотеки, в прошлом библиотека имени Ленина, все того же 27 ноября 2003 года, в беседе с учеными-историками, Путин, как глава государства, высказал определенные требования к учебникам истории. Современные учебники для школы и вузов не должны становиться площадкой для новой политической и идеологической борьбы», сообщил президент. «В этих учебниках должны излагаться факты истории. Они должны воспитывать чувство гордости за свою историю, за свою страну». «В свое время», продолжал Путин урок диалектики, «историки напирали на негатив, так как была задача разрушить прежнюю систему». Сейчас у нас иная созидательная задача. При этом необходимо снять всю шелуху и пену, которые за эти годы наслоились. О том, что такое диалектика и как ею пользоваться в жизни, смотри работу ВП СССР «Диалектика и атеизм» – две сути несовместны. Текст выделен курсивом нами при цитировании. Остальные публикации, посвященные этой теме, нам удалось найти в интернете. Это мнение Путина не приводит и не комментирует, поскольку оно мешает их авторам создавать и эксплуатировать миф о том, что недовольство администрации президента Российской Федерации цитатами из Буртина и Явлинского и поставленным на их основе вопросом – истинная и единственная причина снятия рекомендательного грифа с учебника Игоря Долуцкого. То есть было время, например, в начале девяностых годов, когда книги Долуцкого были нужны, чтобы разрушать, а теперь нет, теперь нужна другая история. И обеспокоенность Гардиан прямым указанием главы государства российского изменить характер преподавания истории в школах и вузах понять можно. На Западе есть ощущение того, что в российской политике задачи изменяются не только вследствие их автоматической преемственности в естественном течении времени, но задачи изменяются кроме того и потому, что в России обретают власть другие постановщики задач, нелегитимные с точки зрения заправил Запада. Однако для Гардин Невозможно публичное обсуждение по существу как самобытно-российских задач, так и задач, внедренных в российскую политику с Запада, поскольку это было бы саморазоблачительным для заправил Запада. Но, может быть, в самом деле защитники долуцкого и его учебника правы, тем более, что из среды школьных педагогов, профессионалов в пребывании в истории раздаются такого рода мнения. Учителя считают, что этот учебник хорош и неординарен. Учебник отечественной истории XX века» луцкого с которого, по словам автора учебника, Министерство образования намерено снять гриф своей рекомендации, один из хороших учебников, заявила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» преподаватель истории московской школы номер 16-19 Галина Семшова. «Учебник хороший, я с ним работал давно». когда он только начал выходить в маленьких брошюрках, пояснила преподаватель. Мне нравится его подход. Документы. Он неординарный. Однако, несмотря на то, что этот учебник был рекомендован Министерством образования Российской Федерации, к нашему большому сожалению, в школах этого учебника не было, подчеркнула Семшова. По ее словам, учебник использовался в тех случаях, когда школьники приобретали его за свой счет или учителями в качестве методического пособия. До сих пор в школах Москвы нет ни одного учебника по отечественной истории XX века для 11 классов, заявила Семшова. «Мы занимаемся по старым учебникам, переизданным в 1993-1994 годах», отметила она. У нас есть параллельно учебник России и мир, а истории России XX века нет, добавила преподаватель. Заслуженный учитель Российской Федерации Евгений Ямбург пугает стремление вернуться к одному учебнику истории. Дать гриф министерства или не дать это довольно серьезный инструмент управления. считает директор школы-лицея номер 109, заслуженный учитель Российской Федерации Евгений Ямбург. Можно пользоваться учебниками и без грифа. Но для большинства управленцев России гриф – это разрешение к применению и снятие с себя ответственности. Ямбург считает учебник Долуцкого очень неплохим. Он очень авторский, с личной позиции автора. — заметил он. — И это неплохо, потому что, когда учебник обезличен, его хуже читать детям. Кроме того, по мнению учителя, учебник написан автором, который исповедует принципы демократии, и это серьезно. «Разумеется, учебник Долуцкого не лишен недостатков», — заявил в эфире «Эхо Москвы» в Ямбург, — «но покажите хоть один учебник». Если я задамся целью, то как педагог и историк я могу любой учебник разгромить. Примечание. Это тот случай, когда учитель истории, сам, не подумавши, проболтался о том, что все нынешние школьные учебники истории вздорны, поскольку он, зная историю в объеме фактов более полном, чем представлен в учебнике, может разгромить любой из них, то есть показать его неадекватность совершившейся истории как таковой. «Пугает стремление вернуться к одному учебнику истории», – заявил учитель. «У нас уже был один учебник. Краткий курс ВКПБ, по которому при Сталине занимались все», – отметил Ямбург. «По его мнению, учебник истории всегда на острие идеологических споров. Поэтому предпочтительнее, когда есть несколько разных учебников истории, и учитель, и ребенок имеют право выбирать». По словам Ямбурга, дело не только в учебнике, на самом деле, ни один уважающий себя автор в таких условиях, как сегодня, учебник писать не будет. Он пояснил, что уже несколько лет преподавание истории переведено на концентрическую основу. Это значит, что дети из пятого по девятый класс должны пройти всю историю, а в десятых-одиннадцатых классах будет идти углубление. По словам Ямбурга, это нереально, поэтому эти учебники очень облегчены, и учителя поставлены в такие условия, что изучить серьезно, систематический курс истории невозможно. Если в задаче задаются неверные условия, то и как бы ни старались авторы, хорошего продукта получиться не может, заключил он. Публикация Тулупова на форуме «Культура» телевизионного агентства «Урала». Тема так и надо. Однако есть и мнение противоположного толка. В 1994 году издательством «Мнимазина» был выпущен учебник «Отечественная история. 20 век» тиражом 200 тысяч экземпляров. Автор учебника – господин Игорь Иванович Долуцкий. Отличительная особенность его отечественной истории – стиль написания, сходный со стилем небезызвестного телеведущего Доренко. Только тот льет грязь на Лужкова, Примакова и так далее, а господин Далуцкий, на Николая II, на семью Романовых, на русский народ. Примечание. Цитируемая публикация относится к 2000 году. когда Сергей Доренко был одним из наиболее известных телеведущих и, отрабатывая зарплату олигарха и политического интригана Березовского, порочил всех тех, кем Березовский был недоволен. Конец примечания. Весь учебник пропитан махровой ненавистью к России, к ее истории. Приведу несколько характерных выдержек. В одной из глав автор рассматривает вопрос, была ли Россия колониальной империей, Были ли у России колонии, или это были окраины? Он пишет, «Первый тип окраин – это территории, захваченные Россией, Казахстан, Средняя Азия, Кавказ и Закавказье, часть Сибири, Дальний Восток». Здесь автор явно лукавит. У кого, спрашивается, эти территории были захвачены? Да ни у кого, просто это пропагандистская уловка. В том-то все и дело, что никакого захвата не было. Вспомните хотя бы Георгиевский трактат 1783 года о вхождении Грузии в состав России. Но это только цветочки. Далее автор анализирует, каково народу было жить в империи. Он пишет о еврейских погромах 1905 года, о восстаниях хивинских туркмен 1913 года, как в ходе Столыпинской реформы Колонизации были охвачены огромные районы Казахстана и Средней Азии. И как в ходе этой самой колонизации у местного населения было отнято 30 миллионов десятин земли. И далее характерная цитата. И самый главный вопрос. Можно ли утверждать, что Россия была тюрьмой народов? Не спеши с ответом. Это обращение к ученику. Но учти, что самыми гонимыми нациями в империи были евреи, армяне, поляки. Разве это учебник истории для школы? Нет, это не учебник, это современная гепельсовская пропаганда. Однако это еще не вся грязь, которую одарил господин Долуцкий учащихся. Цитата. Но подлинный разгул шовинизма великорусов-реакционеров связан с травлей евреев. Газета «Русское знамя» требовала, жидов надо поставить искусственно в такие условия, чтобы они постепенно вымирали. И далее вопрос к ученику. Ты, видимо, знаешь, что с подобными же заявлениями выступают в наше время русские патриотические организации, в том числе и общество память. Как ты думаешь, можно ли такую позицию считать патриотической? Почему так ненавидели и ненавидят евреев в нашей стране? И это нужно прокомментировать. Во-первых, здесь попахивает разжиганием межнациональной розни, но только не против евреев, а против русских. Во-вторых, я пришел к такому выводу, что автора не интересует точка зрения ученика. Он, наоборот, навязывает свое мнение, а ученику остается лишь соглашаться, что с педагогической точки зрения совершенно недопустимо. Автор приписывает русскому народу те качества, которых у него никогда не было. У русских никогда не было шовинистических настроений. Русские никогда не призывали к уничтожению той или иной нации. Но и это еще не все. Про Николая II и семью Романовых автор пишет следующее. Никого, кроме себя, жены и детей своих, не любил император Николай Александрович. Что же бывает и хуже, когда тиран из любви исключительно к себе забывает всех и вся, но это скорее клинический случай. Никого императора не жалел, никем не дорожил. Единственное исключение из этого правила было сделано для Распутина. В царской семье всегда присутствовало мистическое настроение. Колдуны, чародеи, ворожейки, странник Антони, Матрена Босоножка были любимцами императрицы. Теперь Распутин. Но старец дискредитировал монархию. Ползли слухи о царице и Распутине. А это что? Разве все это может воспитать патриотизм? Скорее наоборот. Так писать о царских мучениках, на которых молятся тысячи верующих, это, мягко говоря, кощунство и плевок в лицо православным людям. Как вы думаете, что было бы с господином Долуцким, Если бы этот учебник, в кавычках, вышел в 1937 году? Ответ очевиден. Можно ли заниматься по такому учебнику? Ответ тоже очевиден. Само издание этой книги удивительно. Во-первых, издана она на деньги и при поддержке небезызвестного американского магната Сороса. А во-вторых, был у нас заместитель министра образования господин Осмолов, Так вот, он как-то заявил своим ангельским поющим голоском, что нужно изменить менталитет российского народа. Ничего себе, замминистра образования! Вот он и изменял менталитет на пару с господином Далуцким под руководством господина Сороса. И тут возникает вопрос. Какое дело гражданину США, господину Соросу, до российского образования? А такое, что в 21 веке, Россия останется самой богатой кладовой природных ископаемых и энергоносителей. В США же, несмотря на то, что большинство месторождений нефти, газа, железной руды законсервировано, запасы полезных ископаемых катастрофически скудеют, и через несколько лет там может наступить энергетический голод. Поэтому вот уже в течение 15 лет с Россией ведется негласная война, чтобы сделать ее сырьевым придатком США. Но ведется эта война не путем варварских бомбардировок и открытого геноцида, как было в Югославии, а путем идеологических диверсий, главную роль в осуществлении которых играет господин Сорс. Суть этих диверсий состоит в том, что, начиная со школы, народу России промывают мозги, зомбируют, чтобы в будущем он не возражал против того, что Россия стала фактически сырьевым придатком США, юридически их колонии, а сам он рабской рабочей силой, питающейся травой и работающей по 22 часа в сутки. Согласитесь, это очень похоже на планы Гитлера по захвату всего мира. А самое страшное то, что такие планы существуют. Разработаны они ЦРУ и Газдепом США и уже воплощаются в жизнь. Иначе не было бы ни Сороса, ни Осмолова, ни учебника Далуцкого. Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что деградация российского школьного образования, процесс, обусловленный не внутренними причинами, как то нехватка средств, низкие доходы населения, отсутствие национальной идеи. Этот процесс – результат сознательного действия враждебных России сил. Чтобы нейтрализовать последствия деградации школьного образования, которые проявится уже через 10 лет, нужно провести его реформу. Необходимо патриотическое воспитание в школе, Главный принцип которого должен состоять в том, что российское государство основано на братском единении русских людей, на их верности Богу, Отечеству, государственной власти и закон. Необходимо также и духовное воспитание в школе, основанное на православных традициях. Если этого не произойдет в ближайшее время, то существование России как независимого государства будет поставлено под вопрос, «В России не останется патриотов, которые самоотверженно встали бы на защиту Родины». М. В. Синицын «Школьное образование глазами старшеклассника», публикация в интернет-версии журнала «Русский дом», номер девятый, двухтысячного года. То есть недовольство учебником истории Делуцкого было высказано за три года, то есть задолго до того времени, как на этот учебник обратила внимание администрация президента. И исходило это недовольство не из госаппарата, а из народа России, хотя выразилось в приведенных порицаниях учебника «Мне недалеко не всего народа». Однако в 2000 году Независимые, в кавычках, СМИ России и зарубежья не посчитали необходимым придать огласке этот факт и развернуть дискуссию на тему, чем плох и чем хорош учебник Долуцкого. Следует ли его оставить в качестве рекомендованного в школах? Либо следует не только снять рекомендательный гриф, но и запретить преподавание истории во всех школах России на его основе? Примечание. Обратим внимание на разницу. Запрет на преподавание на его основе – это не приказ об изъятии его из библиотек, уничтожение всех выявленных экземпляров и изоляция от общества их владельцев. Конец примечания. Причина этого в том, что с точки зрения заправил СМИ, учебник хорош именно потому, что сеет в психику отличников, честолюбцев и карьеристов разруху и презрение к их родине, а всех остальных, тех, кто взгляды авторов учебника не приемлет, обрекает на невежество и двоечничество. Но как только государственность порекомендовала науке изучить вопрос о том, что пишут в учебниках истории и как это соотносится с реальным историческим прошлым, началось нагнетание истерии на тему «в России к власти пришел тиран», который хочет быть вне критики, и потому подавляет личность яркого самобытного учителя демократических убеждений, автора очень хорошего учебника, без которого дети никогда не узнают истинной истории. Иными словами, приведенные выдержки из разных публикаций показывают, что история, как поток событий, имевших место в прошлом, у нас у всех общая, одна единственная. А вот субъективизм представлений об этом потоке событий, о причинно-следственных взаимосвязях в нем, о проявлениях в нем воли и безволия так называемых исторических личностей и так называемых простых людей, явление множественное, описываемое статистикой. И сама эта статистика субъективизма представляет собой исторический факт в каждую эпоху, а ее изменение представляет собой один из процессов в потоке развития культуры и психики людей. В этой статистике есть место и корпоративному субъективизму государственной власти, на фоне которого выступает личный субъективизм главы государства, и корпоративному субъективизму политически активных и политически пассивных оппозиций правящему режиму. И корпоративному субъективизму двух мощнейших мафий, действующих по девизме «не могу знать и чего изволите». И только на фоне этих мафиозно-корпоративных статистик выступает персональный субъективизм каждого члена общества, включая главу государства, в данном случае Путина, авторов учебников, в том числе и Долуцкого, и всех остальных – Кто берется судить об истории и ее описаниях в учебниках и в прочей исторической литературе? Так, возможно, сами того не желая, защитники и критики Долуцкого и его учебника, как в России, так и за рубежом, показали, что историческая наука и образование историка обществорического профиля в нынешней глобальной цивилизации обслуживают политику. и выражают субъективные интересы тех или иных политически активных сил. Иными словами, история в современном нам обществе – не столько наука, изучающая глобальный исторический процесс и в его составе региональной истории как объективную данность, сколько замкнутое в себе самом классовое и корпоративное искусство интерпретации исторических фактов с целью введения – обманываемого историками общества в русло той или иной политики. И, соответственно, для того, чтобы не стать заложником, а тем более жертвой мастеров этого искусства, надо самим владеть этим искусством, так, чтобы самостоятельно интерпретировать наблюдаемые факты, тексты, изустные сообщения, артефакты и делать приемлемую для себя политику по своему произволу. Именно... Умение делать это позволяет преодолеть обилие разнородного, культивируемого в обществе субъективизма, далеко не всегда согласного друг с другом и так или иначе работающего на взаимоисключающие политические сценарии и свойственные каждому из сценариев в цели. И все это приводит к вопросу, который мы вынесли в заглавие следующего раздела.